Время тянулось неутолимо быстро. Бранд еще не вернулся, но уже наступила полночь, которая связала меня и Мирада призывом. «Снимай связь!» Сказал он, дергая браслет на своем запястье. «Сейчас попробую». Буркнула, хотя думала, что лучше дождаться Одина. Я подошла к столу, но застыла на месте именно на нем. Я оставила амулет, но сейчас его там не было. «Что случилось?» Спросил Мирад, заметив то, что я начала оглядываться по сторонам. Я не вижу амулет. Оставила его на столе, а теперь его нет. Я начала ходить по комнате и все просматривать. «Как ты могла его потерять?» Раздраженно спросил мой Рат, начиная обыскивать комнату вместе со мной. Вот только амулета нигде не было. «Подожди». Кат остановился и потер лицо ладонями. «Ты оставила амулет на столе?» «Да», — я кивнула. «Там лежали объедки и грязная посуда». Парень шумно выдохнул. «Думаешь, горничная решила, что амулет — это мусор, и забрала его?» Спросила, догадываясь, о чем думал парень. На самом деле амулет выглядел как старая округлая деревяшка. И, находясь под объедками, он мог сойти за мусор. Тем более, как я помнила, служанка все сметала со стола. Марат выругался и сказал, что нам нужно найти горничную. Очень быстро мы спустились вниз и за считанные минуты нашли нужную женщину. Спросили, убирала ли она небольшую круглую деревяшку со стола. И получили весьма раздражительный ответ. «Откуда, я знаю! Вы там такой свинарник развели, что я собрала весь мусор и выбросила!» «Куда выбросила?» — резко спросил Кат. Горничная фыркнула и сказала, что в мусорный бак, который находился в проулке за трактиром. Мы с Кадом перекинулись взглядами и побежали туда. Мусорный бак мы нашли сразу, огромный и деревянный, заполненный мусором. Некоторое время мы с Мирадом просто ходили вокруг него, а потом шумно выдохнули и брезгливо начали перебирать стухший объедки и мусор. Вот только с такого положения все просмотреть не могли, а пользоваться магией нельзя. Я прикусила губу и мысленно послала все к чертям, после чего полезла в мусорный бак. Некоторое время Мирад просто смотрел на меня, а потом растрепал волосы и тоже полез в бак со словами. Знал бы ты, как я тебя ненавижу!» Мы перебирали мусор и часть выбрасывали на землю. Радовало то, что бак был под большим навесом и в него не попала вода, но все равно наше положение было не очень. Мы уже обыскали приличную часть бака, а амулета найти не могли. Я достала какой-то мешок и открыла его. Начала просматривать содержимое, как услышала голос Бранта. «Что вы делаете в мусорном баке?» Я подняла голову, увидела оборотня, который тяжелым мрачным взглядом смотрел на то, как мы с Мирадом рылись в отбросах. «Амулет выбросили в мусор. Мы пытаемся его найти», — объяснила. «Ты его по запаху не чувствуешь?» «Сильная вонь», — сказал Бранд. И тут я с ним просто не могла не согласиться. Воняло сильно. Не странно, что оборотень не мог почувствовать кусочек дерева. И в этот момент я заметила, что у него под глазами были темные круги. Да и кожа казалась бледной. Бранд выглядел уставшим. Амели, вылези!» «Нет, я покачала головой. Я должна найти амулет! Бранд, пойди пока отдохни!» «Амили, вылези из мусорного бака!» Оборотень сказал уже более жестко. Прозвучало как приказ. «Я не вылезу!» Уперто буркнула, делая акцент на каждом слове. В этот момент у меня нога застряла в мусоре, я упала на колени, но быстро поднялась. «Что же ты за проблема такая?» Брант рыкнул. «Вылези!» «Я уже сказала, что не сделаю этого, пока не найду мулет. В этот момент увидела, как Брант кончиками пальцев потер закрытые веки и сказал. «Бестолковая. Может, ты действительно сгодишься только для того, чтобы детей вынашивать?» Я замерла. Несколько секунд стояла неподвижная, будто не верила в то, что услышала. «Что ты сказал?» «Что ты бестолковая». И я сгожусь только для того, чтобы детей вынашивать. Договорила вместо парня. Ты действительно так думаешь? Брант ничего не ответил, все стоял и смотрел на меня. А я прикусила кончик языка и сказала. Хорошо, я тебя поняла. Я отвернулась от оборотня, чувствуя, как груди все разъедало от обиды и злости. Одна фраза, но в один момент изменила эмоции и отношение к оборотню. Она меня будто растоптала. Так много сейчас хотелось высказать парню, но в тот же момент не хотела его видеть. Не желала с ним разговаривать. Все же, Брант это Рант. У них одни мысли, а я бестолковая. Сгожусь только для того, чтобы детей рожать, и то лишь потому, что выбора у него не было. «Амилий, повернись ко мне». сказал оборотень. «Отстань, Бранд, я не хочу с тобой разговаривать». Я продолжил разбирать мусор, но все еще чувствовал его взгляд на своей спине. Так прошло несколько невыносимо долгих секунд. Я все хотела, чтобы Бранд ушел, но наоборот. Парень тоже залез в мусорный бак и молча начал перебирать мусор. Ночь. Темнота и легкий ветер. Бранд тысячелетний. Божество всех оборотней. Мараткат сильный и темный маг, которым в прошлом победил своего же учителя. Я? Амелий Амбер, маг восьмого уровня. Все мы трое топтались в мусорном баке и перебирали объедки. В какой-то момент по улице проходила скромно одетая женщина лет пятидесяти пяти, но, услышав шорох в проулке, она свернула и подошла к мусорному баку. На меня и на Мурада она посмотрела с безразличием, а вот на Бранте, который как раз с весьма мрачным взглядом перебирал один из мешков, она заострила внимание. «Бедный парень». Она это как будто бы говорила сама себе, но при этом все так же неотрывно смотрела на оборотня. Такой молодой, красивый, сильный, но жизнь довела до того, что в мусорном баке ищет еду. У Бранта дернулся глаз, но на женщину он даже не посмотрел. Все так же перебирал содержимое мешка, хоть и взгляд у него стал мрачнее тех туч, которые обволакивали небо. «Парнишка, слышишь меня?» Теперь женщина обратилась именно к Бранту. «Я помогу тебе, дам работу». Если ты ночью удовлетворишь меня, я заплачу тебе буханкой хлеба. Но это будет свежеиспечённый хлеб, не эти объедки, которые ты ешь, собирая их на свалке. Глаз у Бранта опять дернулся, сильно дернулся и даже не один раз, а несколько. Я же поперхнулась воздухом, а Мират, который в это время сидел на мусоре, спиной облокотился о стенку бака и, скрестив руки на груди, сказал. «Буханка хлеба? Серьезно? Я бы еще понял две буханки и палку колбасы. Вы на него посмотрите. Кат рукой указал в сторону оборотня, у которого теперь два глаза дергались. «Но у меня нет колбасы!» Женщина надула сморщенные губы. «Я могу отдать три буханки, но только если он полностью меня удовлетворит. Я имею в виду это, ну вот это!» Она подняла указательный палец и средний палец, после чего высунула язык и начала елозить им между пальцами. Я не знала, что это означало, но выглядело не очень приятно. «Ну нет, одним хлебом сыт не будешь!» Марат отрицательно качнул головой. Вот если. Ты, блядь, моим сутенером решил заделаться. Брант яростно рыкнул, в глазах безумие и на губах оскал. Казалось, что он вот-вот порвет Мэрада на куски. Эта женщина, увидев такого бранта, ойкнула и тут же побежала прочь. А что? Времена нынче тяжелые, а вот в мусорном баке ужируемся. За тебя дают аж три буханки хлеба, хотя я бы договорился и о большем. Саркастично ответил Мират. «Конечно, если бы ты клиентку не спугнул». «Тебе жить надоело?» «Не вопрос. Утверждение». И уже теперь Бран сжимал ладони в кулаки до побелевших костяшек, и вокруг него даже воздух веял кровожадностью и агрессии. Все же в гневе он страшен. «Да, надоело», — громко сказал Кат. «Я, судя по всему, на всю жизнь привязан к этому рыжему чудовищу». «Лучший способ свести человека к мыслям о суициде — это поместить его рядом с ней». «Кат, если я тебе не так не нравлюсь, так выскажи все мне, что ты на всех ядом плюешься? Я закрыла глаза и прошептала эти слова. Как же меня все это достало. Я знала, что не идеально и совершила много ошибок. Но сейчас мне было тяжело находиться рядом с этими двумя. Для них я бестолковая. Для Мурада та, которая сводит мысли рядом находящегося человека к суициду. Для Бранда та, которая сгодится лишь для того, чтобы рожать. Достала. Я злилась на них и хотела отстраниться. Хотя бы вылезти из мусорного бака. Поэтому развернулась к парням спиной. Амелистой. Бранд жал ладонь на моем запястье, а я резко вырвала его. «Не прикасайся ко мне, к такой бестолковой». Сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Та, которая сгодится лишь для того, чтобы рожать, навряд ли сгодится и для разговора». Брант опять взял меня за запястье, но внезапно крепкие руки вырвали меня из хватки парня. В следующее мгновение эти же руки достали меня из бака и поставили на землю. Я несколько раз моргнула и посмотрела на того, кто стоял передо мной. Это был очень высокий парень, около двух метров роста, Волосы серые, глаза черные. Он казался мне смутно знакомым, но я лишь через несколько секунд поняла, где я его видела. В Дюран. И нет, он не человек. Оборотень. Я оглянулась, увидела, что в проулок зашло еще около дюжины парней, но они не выглядели так, словно желали напасть. Ничего плохого я от них не ощущала. Этот оборотень с серыми волосами отпустил меня и сказал, «Наконец-то я нашел тебя, Амилий!»